Альваро Энриге, рожден 1969 года, мексиканский писатель, литературный критик, издатель. Преподавал в Нью-Йоркском, Принстонском, Колумбийском университетах, в университете Мэри Лэнда, родился в Гавадалахаре, живет в Нью-Йорке. Теннис, наряду со своим кузеном-фехтованием, стал первым в истории видом спорта, для которого потребовалась особая обувь. В 1451 году Эдмунд Лейси, епископ Эксетерский, отозвался об этой игре с той же необоримой яростью, с какой моя мама отзывалась о моих юношеских конверсах, вечно готовых развалиться на куски. «Внести теннис в перечень игр для черни. Он ведет к пустым разговорам и клятвам, тщетному и зачастую незаконному бахвальству, а к дракам и того чаще». В Эдикте Лейсе среднеанглийское теннис вписано в кислые латинские юридические формулировки. В коллегиальной церкви Святой Марии в Эксетере послушники завели обычаи играть с местными парнями в крытой галереи Клуатра. Тогдашний теннис был куда жестче и шумнее нынешнего. Одни нападали, другие защищались. а сетки и разделительных линиях никто и не слыхивал. За победу дрались ногтями и зубами, Мяч требовалось запустить в своего рода воротца. Примечание. Имеется в виду прямоугольное отверстие в стенке за спиной у игрока. Его размеры могли варьироваться, поскольку в XVI веке теннис не имел унифицированных правил. Делалось примерно на высоте половины человеческого роста. Конец примечания. Поскольку изобрели игру среднеземноморские монахи, она не обходилась без души спасительных параллелей. Нападали ангелы, защищались бесы. На площадке веяло смертью и потусторонним миром. Мяч, как аллегория души, метался между добром и злом, сились прорваться на небеса, а Люциферовы посланники отрезали ему путь, вернее, ей, растерзанной, словно мои конверсы душе. Скандальный живописец эпохи барокко Микеланджело Меризи де Караваджо, большой поклонник тенниса, был вынужден провести последние годы в изгнании, потому что проткнул противника шпагой прямо на корте. Улица, где произошло преступление, по сью пору носит название «Виа де Палакорда», то есть «Улица меча и веревки». В Риме его приговорили к обезглавливанию, и много лет ему пришлось скитаться между Неаполем, Сицилией и Мальтой. Когда заказов бывало немного, он писал жуткие полотна, выводя собственное лицо на отрубленных головах персонажей и слал папе или его сановникам в качестве косвенного прошения о помиловании. В конце концов, его самого, 39-летнего, заколол наемный убийца, подосланный мальтийскими рыцарями на Тосканском берегу в Порто-Эрколе. Караваджо владел шпагой и кинжалом не менее искусно, чем кистью и ракеткой – Но сифилис мозга и свинцовое отравление не оставили ему сил защищаться. Когда его убили, помилование уже лежало у него в кармане, и он направлялся обратно в Рим. Несколько лет назад я попал на одну из трехсот тысяч книжных ярмарок, которые каждую неделю устраиваются повсюду, где только говорят по-испански. Один местный критик так меня не взлюбил, что разразился полным негодованием текстом в блоге, Времени и сил прочесть какую-нибудь мою книгу ему не хватило, поэтому он написал, как он посмел выступать перед нами в таких драных теннисных туфлях. «Нет ничего удивительного в том, что люди, чувствующие себя обличенными какой-либо властью, недолюбливают теннис и наши теннисные туфли». Я и сам не прочь поворчать из-за очередной суммы, ухлопанной на адидасовские кроссовки моего сына-подростка. Мы так занашиваем эту обувь, что надевать ее в дождливые дни становится пыткой. Она водопроницаема, зато непроницаема для ханжества всяческих начальников, потому и недолюбливают». В первой сцене елизаветинской комедии «Эй к востоку» «Примечание», Сатирическая комедия, написанная английскими драматургами Джоном Марстоном, Беном Джонсоном и Джорджем Чапманом в 1605 году. Конец примечания. Слуга по имени Квиксельвер входит в плаще из странной обувки, туфлях с толстой шерстяной подошвой, ставших прообразом наших теннисных. Его господин обеспокоен. Ведь юноша свидетельствует, что тот вот-вот ввергнет себя в мир мошенников, убийц и игроков. Объятый тревогой он поднимает плащ слуги и обнаруживает под ним шпагу и ракетку. Еще один пример – власть придержащего, который утверждается в худших подозрениях на чей-то счет из-за спортивной обуви, как «Моя мама», «Критик», «Епископ», «Любой начальствующий». Когда вид теряет кожаная обувь, мы относим ее к сапожнику, чтобы он вернул ей новизну, отчего она становится похожа на лицо после пластической операции. Другое дело кеды. Их не починишь. Они гордо несут на себе шрамы, оставленные нашими необдуманными шагами. Мою первую пару конверсов постигла мгновенная смерть. Однажды я пришел из школы, а мама их, оказывается, выбросила». Не случайно мы в Мексике, если кто-то умер, говорим «повесил кеды» или «вынесли кедами вперед». Мы — это всегда только мы. Мы в постоянном процессе разложения, в полной заднице. Мы носим кеды. Мечемся от зла к добру, от счастья к обязанностям, от ревности к сексу. Душа мечется от одного края корта к другому. Это подача.